«Примерный слонёнок». Хорошо слонёнком быть, Рядом с мамой уходить. Хобот, нежная рука, Гладит шею и бока. Чтобы был сынок умён, Озабочен папа-слон. Учит старших уважать, Малышей не обижать. Папу слушает слонёнок. Набирается селёнок. Больше дела, меньше слов. Вот что важно для слонов».